В это время избитый до полусмерти пион, которому угрожало еще более жестокое избиение, нахлестывая свою и без того уже загнанную клячу, проезжал поверх ущелья, как раз над Фрэнсисом. У самой нефтискважины измученное животное упало, пинками он заставил кобылу подняться на ноги, и стал так лупить палкой, что она, прихрамывая, бросилась прочь от него в джунгли. Однако первый день его приключений еще не кончился, хоть он и не знал этого. Он тоже присел на камень, поджав под себя ноги, чтобы не касаться нефти, скрутил сигарету, закурил и принялся смотреть на вытекавшую из скважины нефть. Вдруг он услышал чьи-то голоса и стремглав бросился в заросли, подступавшие к самому этому месту. Выглянув оттуда украдкой, он увидел двух незнакомых мужчин. Они подошли прямо к скважине и, повернув при помощи железного колеса распределительный клапан, уменьшили приток нефти. «Хватит!» — скомандовал тот, кто, по-видимому, был старшим. «Если ту же завернуть, трубы могут лопнуть от напора. Об этом меня особо предупреждал этот инженер-гринго». Теперь только маленький ручеек нефти, представлявший, однако, известную опасность, стекал вниз по склону горы. Не успели эти двое закончить работу, как из лесу выехал отряд всадников, в которых притаившийся пион узнал своего хозяина и его соседей-плантаторов, а также их надсмотрщиков. Для этой компании охота на беглого раба была таким же удовольствием, как для англичан охота на лисиц. Нет, нефтянники никого не видели. Но плантатор, ехавший во главе отряда, заметил отпечатки копыт и, пришпорив коня, помчался по следу, остальные за ним. Пион выжидал, пока они уедут, курил сигарету и размышлял. Когда все скрылись из виду, он осторожно вышел из своего укрытия и повернул до отказа механизм, регулирующий подачу нефти. Под напором подземных газов нефть забила фонтаном и потекла вниз по горе уже настоящей рекой. И прислушался. До него доносилось шипение, клокотание, бурление вырывающегося из скважины газа. Что тут происходит, он не понимал и сохранил свою жизнь для дальнейших приключений только потому, что извел последнюю спичку, когда закуривал сигарету. Это и спасло его. Тщетно обыскал он свои лохмотья, уши за ушами и волосы, спичек не было. Тогда он посмотрел на нефтяную реку, торжествуя, что пропадает столько добра, и, вспомнив про тропу на дне каньона, ринулся вниз, где его и встретил Фрэнсис с пистолетом-автоматом в руке. Пион в ужасе рухнул на свои израненные ободранные колени и стал молить о пощаде человека, которого он дважды предал в этот день. Фрэнсис смотрел на него и не узнавал. Лицо пиона было все исцарапано, кровь от ссадин запеклась и превратила его в подобие маски. — Амиго, амиго! — лепетал он.